вилла Палада, Санкт-Петербург. Курортный район. 5 апреля. Вторник. 10.10». .10. «Их обязательно найдут». «Уже нашли», — поправил Петра Ваятель. «Думаю, трупы этих животных обнаружили ночью и тогда же начались следственные мероприятия». «Что же...» — голос предательски дрогнул, поэтому Валентин Борисович откашлялся и начал фразу заново. «Что же нам делать?» «Ничего».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 А Ша, САХ, умение считать деньги, выжженные в их ДНК, лазерной указкой. И потому никаких быстрых, но дорогостоящих порталов или ковров самолетов. И вообще никаких самолетов. Я ехал в Питер на поезде, как Родищев, На классическом ночном поезде «Москва не Москва». И до сих пор не понимаю, как я ухитрился вышибить билет в СВ. Небось, на Ажаро кризисное затмение нашло. Или как там у них это называется?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 Если до сих пор у меня оставались сомнения насчет того, кто на ком женился в этой счастливой семье, то теперь они развеялись, как вчерашнее заклинание. Я немедленно звоню дяде Михару. Он обещал прислать лучшего сыщика. Шасы всегда много говорят. С навами от страха, которые выдают за уважение, с шасами, чтобы компенсировать встречный словесный поток, с представителями других великих домов, чтобы облапошить.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 А значит, господин Федра должен хотя бы попробовать отработать вложение. Вторая отдельная мысль. Так глядишь, минут через двадцать мы закончим с приветственной истерикой и займемся расследованием. Я потрясена тогда, я в шоке, Карида театрально вскинула руки к голове. Я переживаю тяжелейший жизненный этап, а никто, никто меня не понимает и не поддерживает.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 Если Карида мечтала отомстить за преференцию, то Тадай волновали сугубо прикладные вопросы. Безопасность жилища и ценности, которые в нем хранились. И кто упрекнет в этом несчастного Шаса? Только не я. Тем более, что магами ни Тодай, ни Карида не были и полагались исключительно на артефакты. Я и представить не мог, что кто-то сможет проникнуть в нашу квартиру, закончил Тадай.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 Полагаю, в этот момент все адвокаты Тадая склонились в стартовой позиции. А они отвечают, «Нет, такое случается». «Представляете, такое случается. Я плачу за безопасность и не могу спокойно спать». «Я!» «Я тоже», — добавила Карида. «Как только закрываю глаза, вижу преференцию. Словно наяву». «Не волнуйся, дорогая, мы справимся». Шас прижал любимую к груди, любимая всплакнула, я едва сумел сдержать зевоту. Дом, в котором шас арендовали жилье, производил впечатление: исторический центр, превосходный ремонт, автомобили от класса бизнеса выше, охраняемая территория, охраняемые подъезды, пардон, охраняемые парадные.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 Защиту ноутбука мне ставили в тигратком, а сейф я покупал у Лебера Томбы. Тебе сказать, что это означает? Это означает, что никто в мире не смог бы вскрыть ноутбук и сейф, не оставив следов. Прячущийся за картиной сейф, собственно, и был главным подозреваемым. Именно его защищал сдвоенный шинкователь, поскольку инженеры почтенной компании Лебера Томба традиционно не доверяли эльфийским стрелам и кольцам саламандры.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 «Городской воздух?» — удивился я, раз уж все равно Тадай был прерван. «Нам нравится», — многозначительно ответила Карида и покосилась на мужа. Тот многозначительно кивнул с двухсекундной задержкой. Трогательное единодушие поразило меня до самых глубин, а потому я не стал оспаривать шаские причуды, выбрав самый дипломатичный способ завершения темы. Извините. Чем хоть немного растопил сердечный лед, потерявшего преференцию семейства?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 и каждый из этих челов с удовольствием пробрался бы в нашу квартиру, чтобы разорвать мою крошку на части. Они настоящие людоеды. — Живодеры, — поправил супругу Кумар. — Согласна. Из отчетов следовало, что семейство подозревает и жителей респектабельного дома, и всех сотрудников охраны. Но я надеялся, что за прошедшие дни Кумары не только пожаловались в высокие кабинеты, но и прикидывали, кто мог совершить преступление. Надежды оказались беспочвенными. Эти челы — сущие звери и проходимцы. Еще в отчетах отмечалось, что Карида настоятельно требовала подвергнуть соседей допросу с применением сыворотки правды. Однако при всей любви к троюродной племяннице Михар Турчи оставил идиотское требование без удовлетворения. К тому же среди местных челов не было ни одного мага, а если в квартире кумаров кто-то и побывал, то этот кто-то абсолютно точно был волшебником высочайшего класса.